Глава одиннадцатая Я глянул на часы. Половина шестого. У меня еще полтора часа, а лету до Останкинской башни максимум минут двадцать. Черт, я мысленно хлопнул себя по лбу. У меня лежат дневники, которые я еще даже не открывал, а мне через неделю их уже отдавать. «Ладно, почитаю в машине, пока буду ждать назначенного времени». Я дал распоряжение водителю лететь на ВИП-парковку башни, а сам достал дневники и углубился в чтение. Многое из того, что было написано в начале, повторяло слова Федора. Тут давались определения фамильяра и питомца, а затем шли различные сравнения и развенчания мифов, свойственных тому времени. Все это я безжалостно пролистывал, так как мне нужно было другое. Для себя я это обозначил как привязка фамильяра. Необходимо было наладить такую связь, которую никакие менталисты, эфирники и прочие маги не смогут перебить, что бы они ни делали. Первый пассаж на эту тему я нашел ближе к середине. Существует один нюанс, понимания которого укрывается по какой-то причине от многих владельцев-фамильяров. Они пытаются подчинить себе разумное существо, привязав силой и долгом. Вот только почему-то мало кто задает себе вопрос, кто будет лучше помогать, сражаться за мага, защищать его, слуга или друг. Фамильяры не просто питомцы, что я подчеркиваю всю свою жизнь. Это совершенно разумные особи, наделенные магией и способные сами выстраивать свой жизненный путь. Поэтому нет ничего лучше, чем подружиться с фамильяром и даже ввести его в свой род. Вот-то же как! О чем-то таком я думал, но почему-то не настолько в лоб. «Что, Парт, ты слышишь?» Спросил я, а потом понял, что вопрос не имеет смысла. «Конечно, слышит». «Скажи, а ты хочешь, чтобы я тебя ввел в свой род?» «Я?» — не веря своим ушам, переспросил фамильяр. «Я? Конечно! Это же мечта — быть в роду самого примарха! Это же счастье! Я буду очень...» «Стоп!» — попросил я. «Подожди, пожалуйста, танцевать в моем сознании и кричать в голове. Разреши, я дочитаю до конца и решу, как нам с тобой быть. Идет!» «Да, да, конечно!» — уже значительно тише, но еще не отозвался Штопор. «Я тринадцать лет ждал и помыслить о таком не мог, а тут чуть-чуть всего подождать, и меня возьмут в рот, в рот примарха!» «Архас», — спросил я притихшего в последнее время наставника, — «тебя тут Штопор не сильно подавляет?» «Совсем нет», — ответил Архас, — «мы с ним существуем в разных закоулках твоего сознания». А что до моего молчания, я сосредоточен на твоем обучении. Дело в том, что основная прокачка магии айерархов происходит пассивно. Вот понял, ты что-то научился. А я потом этот навык укрепляю и усиливаю уже независимо от твоего участия. Ого, круто! Сказал я, представляя себе, с какой легкостью можно было бы постигать академические предметы при таком подходе. Но знаешь, что мне тебе порой не хватает». «Вот даже как!» — Архас был польщен. «Что ж, буду знать. Это думал, что мое ворчание действует тебе на нервы». Я снова углубился в дневник. Перелистнув несколько страниц, я остановился, поняв, что вижу перед собой именно то, что искал. Три основных принципа связи с фамильяром гласило название, подчеркнутое несколькими линиями. Видимо, прадед Кропоткин считал этот момент одним из наиболее важных. «Что, Пор, ты все видишь или тебе читать надо?» — спросил я, прикасаясь к старому листу бумаги, исписанному от руки. Почерк вроде бы разборчивый. «Я... так получилось...» И тут я понял, что сморозил глупость, начав относиться к штопору сразу как к самостоятельной личности. Он же был не совсем обычным фамильяром, а потерянным. В канализации негде было учиться читать. Хорошо, читаю про себя, потом обсудим. Водитель тем временем остановился на парковке и заглушил мотор. Роман, сказал я, понимая, что освобожусь еще не скоро. «Сходите прогуляйтесь и подходите к половине восьмого». «Слушаюсь!» — кивнул тот и сейчас демонстрируя свой профессионализм. «Так», — проговорил я вслух, скользя пальцем по изящным завитушкам рукописных букв. «Для того, чтобы наладить наиболее крепкую связь с фамильяром, маг должен принести своему новому другу три дара. Дар первый духовный». При знакомстве с фамильяром дайте ему имя, не то, под которым он к вам попал, а то, что будет употребляться между вами, связывая вас воедино. Видишь, Штопор, я вот этого не знал, а имя тебе сразу дал. Я порадовался тому, что неожиданно действовал именно так, как предписывала мне инструкция. Так что можем считать, что некоторая связь у нас с тобой уже установлена. Конечно, установлена, сказал на это Штопор. Я же с тобой. Я чувствую тебя. Чувствую, что мы связаны в одно целое. Дальше я перелистнул страницу, и тут у меня тоже появилась улыбка на губах. Материальный дар. Подарите что-нибудь фамильяру из своих вещей, чтобы он постоянно носил их с собой. Таким образом вы установите связь на осязаемом уровне. Штопор, как тебе платок? Не разонравился? Я не знал, как конкретно сформулировать вопрос, поэтому задал его в такой форме. «Тебе идет, если что». «Нет, не разонравился, конечно». Подростковая восторженность снова заставила забыть его о том, что я просил вести себя тише. «Он такой крутой! Он просто великолепен! Я в нем отразим. «Что есть того не отнять?» – подтвердил я. «Поехали дальше». Третий дар для установления связи должен быть магическим. Накормите вашего фамильяра своей магией, и тогда вы будете связаны ею достаточно прочно, чтобы никто больше не смог увести вашего фамильяра с собой. А вот на этом пункте я хорошенько задумался. Ну, хорошо, накормить своей магией — это без проблем. Но какой именно? У меня вон какой выбор. «Ты паук!» — в который раз напомнил мне Архас. «Вот только, кажется, паук с отвратительной памятью!» «Не ругайся!» — усмехнулся я. И так в последние месяцы на износ пашу. Кое-что ускальзывает от моего внимания. В конце концов, я не просто паука-примарх. И твоя святая обязанность мне напоминать вещи, которые я забываю. «Так и быть!» — ворчливо согласился Архас. «Накорми нашего малыша магией аерархов, полагая ему она понравится больше, нежели что-то Но сделать ей этого не успел, так как сработал сигнал на часах, оповещающий, что пора идти навстречу. Марио Сандонато не понравился мне с самого первого взгляда. Такое бывает, когда человек просто вызывает неприязнь одним своим видом. Так случилось и тут. Низкий, толстенький, с нелепыми усиками и в не менее нелепой шапке, этот маг пытался произвести на меня впечатление как минимум многомудрого Дона. — Это вы, Никита Державин? — спросил он меня с таким видом, словно я ему чем-то обязан выплевывая каждое слово через губу. «Что за угроза от тебя исходит? Тебя разве не пояснили, на каких условиях тебя приняли в пять семей?» «Уважаемый, посмотрите, пожалуйста, на это. Я показал Марию фотографию останков Скуратова, которую тайно успел сделать на свой телефон. И скажите мне, какими такими условиями подобное говорено?» Сандоната, кажется, даже не посмотрел на экран. Его глаза покраснели, а ноздри раздулись от ярости. «Знаешь что, юнец Полукровка? Я не позволю!» «Что?» — спросил я тихо, но так, чтобы перебить весь его пыл. «Полукровка? И что же из этого выходит? У меня какие-то урезанные права, или что?» «Полкравки слабаки!» — буквально прошипел Марио, от чего мои брови моментально взлетели вверх. «Вы ничего не мажете!» «Да!» — Егберт трофированно отыграл удивление. «Вообще ничего!» При этих словах я поднял руку и повернул ее ладонью вверх. На ней закрутился совсем небольшой смерчик, не выше пятнадцати сантиметров. Но в нем нашли себе место все четыре стихии, причем некоторые в разных ипостасях. Вода у меня была и жидкая, и в виде льда, и все это не смешивалось. Факусы! снова прошипел Сандонато, и в этот же момент я почувствовал, что кто-то пытается проникнуть в мое сознание. Толстые, как сосиски, пальцы пытались вторгнуться в мой разум. Я слегка наклонил голову и уставился на Сандоната в упор. Мне доставляло удовольствие видеть, как менялось его лицо. Сначала ленивая уверенность, затем недоумение, потом упорство и попытка хоть чего-нибудь добиться, а затем боль и детская обида, когда Архас на пару со штопором надавали ему по рукам. Если бы я попросил, они бы могли прикусить его ментальные пальцы своими жвалами. «Что?» — Марио не сразу смог сформулировать свой вопрос. «Кто у вас там сидит? Мне показалось, что по мне пробежали с паучьей лапки». «Не будете ручки свои шаловливые совать куда ни попадя», — хотел ответить я, но сдержался. Они и есть, сказал я почти доброжелательно. Попробуйте еще раз нечто подобное и останетесь вообще без пальцев. Я буквально видел, как внутри Сандоната происходит борьба. С одной стороны, его уязвленное самолюбие приказывало ему все бросить и прервать встречу, а вот природное любопытство наоборот настаивало узнать, что же за тип стоит перед ним. Я. Начал он, и вдруг лицо его сморщилось, как задыхающийся фрукт. «Прошу прощения за свои действия. Дело в том, что вас взяли под протекцию пяти семей, без моего ведома, но в качестве потомка Сандонато. Я был фарарабьяры раздосадован, пытался отыграться на вас. Но теперь я вижу, что вы достойный сын Сандонато». А «Сразу было сложно с этого начать», — поинтересовался я. «Мы же столько времени потеряли, жуть». «Согласен с вами». Марио совершенно искренне раскаивался. Я это видел, и теперь он стал мне гораздо симпатичнее. «Покажите, пожалуйста, еще раз фотографию». Я показал, и Сандоната потребовалось совсем немного времени, чтобы поставить свой диагноз. «Отравление эфиром!» «Разумеется», — кивнул я. Они подсадили ему сразу четырех паразитов, которые сожрали молодого человека за считанные часы. «Это уже не совсем паразиты», — проговорил Марио, глядя в окно на раскинувшиеся под нами поле огней. «Это искусственные приспособления, выглядящие как магические паразиты». О чем-то таком я догадывался, но сейчас мне было странно, что Сандоната ничуть не стесняется говорить напрямую. «Я повесил над нами купол отрицания», — проговорил Марио, словно услышав мои мысли. «Все в радиусе километра слышат, как мы с вами восхищаемся открывающимся перед нами видом». «Хитро». Что и говорить, такая технология мне бы пригодилась во время массы разных не очень простых переговоров. Хочется верить, что действительно никто не сможет прослушать. Никто, кроме эфирников, пожал плечами Марию. А их я не боюсь. Даже Стивена. Что за Стивен? Уточнил я и тут жестрый взгляд итальянца вонзился в меня. Это он людей высасывает до капли, да? Да. Кивнул мне Сандонато и тяжело вздохнул. «О, надержи местью!» Хотя именно Батори приложили максимум усилий, чтобы эфирников запретили как вид. «Батори», — повторил я про себя, поняв, что эта фамилия мне определенно знакома. И тут же вспомнил парапет башни и знамена с гербами далеко внизу. «Это Батори напали на замок Сандонато». «Так-так, чем дальше, тем интереснее». Я взглянул на Марию и увидел уставшего человека далеко за пятьдесят, который вынужден летать черт его знает куда, чтобы поставить на место выскочку, введенного под защиту его организации без его ведома. И тут я решил, что и мне надо немного пойти ему навстречу. «Давайте все начнем сначала», — предложил я, протягивая руку. «Никита Державин, потомок Антонио Сандоната. Рад встретить родню». Мариус сначала смотрел на меня с непониманием, а затем расплылся в улыбке. «Мариус Сандонато, потомок Антонио, глава рода Сандонато, точнее, его остатков на сегодняшний день».